Солнце выглянуло давно на расчищенном небе, и живительным теплотворным светом своим облила степь. Всё, что смутно и сонно было на душе у казаков, вмиг слетело, сердца их встрепенулись, как птицы. Степь чем далее, этим становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию,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 Сквозь тонкие высокие стебли травы сквозили голубые, синие, лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал вверх своею пирамидальную верхушкою, белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности. Занесенный бог весь откуда колос пшеницы наливался в гущ. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячу разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине...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 По небу, из голуботемному, как будто исполинскую кистью, наляпаны были широкие полосы из розового золота. Изредка белели клоками легкие прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрагивался до щёк. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другою.